глава десять еще раз прости поклонился не старый старейшина давайте быстрее с этим покончим мне еще отих демонов убивать отмахнулся валир и вышел из дома я скоро вернусь медведь развернулся на полпути поцеловал дочку в лоб и вышел следом съежившись от бесчисленных взглядов и перешептываний жителей я как можно быстрее пытался выкатиться из деревушки и избежать подальше от всеобщего внимания. «Когда ты неудачник с тремя HP, волей-неволей начинаешь бояться каждого дуновения воздуха из носа конопатого ребенка. Ох, эти курицы размером с человека!» «А что у вас за птицы такие дивные?» — спросил я. «Какие?» — промычал старейшина. «Ну, вот эти!» Старательно избегая лицезрения пернатых, я лишь махнул рукой в их сторону. «Так там нет никого». «В смысле?» Голова все же повернулась в направлении махнувшей руки. «Огромной черной курицы словно здесь никогда и не было». Едва удалось сдержать виск. «Пойдемте быстрее, у меня еще куча дел!» Процедил я сквозь сдерживающий крик зубы и потопал быстрее. «Еще раз здравствуйте, Герольд!» Голова ушла в поклон, а ноги едва не перетекли в бег. «Эй, куда ты бежишь?» — не поспевал медведь с мечом. «Вершить правосудие над демонами!» Последний раз, оглянувшись на самую ужасную деревушку в моей жизни, я заметил провожающие взволнованные взгляды жителей, среди которых таились сверкающие глаза пернатой тьмы. Только лишь черта деревни скрылась за холмом, и наша компашка оказалась в лесу, как тревожное ощущение, перебираемое по кусочками души, тут же исчезло. «У вас тут...» — мне боязно даже думать на эту тему. «Не наблюдалось?» — ничего странного. «Пиво все со склада исчезло» задумчиво пробормотал старейшина. «Да нет же!» — почему-то вспылил я. «Что-то потустороннее, ну, с животными там...» «А, вы об этом. Еще дед моего деда когда-то сказал, что в деревне это поселилось что-то поистине темное. В один момент все животные взбеленились, да принялись бегать повсюду и лаять на воздух. Мы кого только не приглашали, но они твердили, мол, все тут нечисто. Да и трудно тут не поверить, ведь все беды-то от склепа идут». Почему-то махнул кулаком медведь. С чего вы взяли? Мне и впрямь интересно. Говорят, там раньше один из семеносителей жил. Загадочно прошептал он. «А, -а, а ясно. Ничего не ясно. Ну, как бы то ни было, продолжил я, сейчас хлеб не представляет угрозы. Во время путешествия мне посчастливилось наткнуться на него и заодно осмотреть подвалы. Как оказалось, там сидел ужасный демон и ждал прихода очередной жертвы. «Я без зазрения совести вешал лапшу на уши». «Благо у меня был священный артефакт, что позволяет изгонять даже высших адских тварей». Кулак рассек воздух. «Давайте быстрее сходим, увидимся вы «Эй ты, гони сюда бабки», — сказала дерево. <связь> Цыкнул старейшина и за мгновение вытащил меч. «Опять они здесь обосновались». Во время второго явления незадачливых бандюганов я убедился в природе их происхождения. Ибо что сейчас, что тогда, они одинаковы. Значит, то были неписи копирки. Остается лишь надеяться, что им память предшественников не передается. «Эй, это же он убил моего брата-близнеца!» Ткнул в меня ножом для хлеба еще один бандит. «И ведь точно он!» — подтвердил и третий в боксерских перчатках. «Поганые очипианцы!» — взревел я. «Вы вновь перегораживаете мне путь!» Открыл окно характеристик. «Почему вы отбросы никак не запомните своё место?» Ха, «Пока что характеристики не скачут». «Ладно уж, давайте побыстрее с ними разберёмся». Обратился к напарнику. «Тратить время на банди...» Продолжил я, как вдруг увидел падение цифр в открытом окне. «Да уж, дерьмо». «Прости, незнакомый путник, но это ты служишь виной всех бед. Это ты, один из носителей». Я услышал тяжёлый поступ со спины. «Ты чё творишь, мышь?» Вновь тяжелый шаг, выдох сквозь зубы и звон вскинутого лезвия. «Слизняки сжаться плотнее!» — крикнул я и получил рассекающий удар мечом. «Ха-ха-ха!» Резкая волна онемения вызвала приступ фантомной боли. «Не знаю, сколь силён старейшина, но они замедлил слайм меч. Я бы уже вряд ли существовал, как живой Валир и полноправный Артур». «Босс, осторожней! У него под плащом куча других существ!» «Мне едва удалось отскочить от прямого укола». «Неуклюжесть резко понизившейся ловкости сыграла злую шутку, позволив ноги запнуться об торчащую корягу и повалить меня на землю». «Дерьмо!» «Слизняки на левую правую руку!» «Прошептал я и резко подскочил, уклоняясь от вонзившейся на место головы стрелы». «Их явно больше четырех». «Голоса заметались по обозримому участку, взгляд скакал с одного дерева на другое и фиксировал колыхающиеся тени» а ноги впитывали всю энергию тела для молниеносного рывка в сторону троицы. «Один, два, три!» Я наклоняю голову и пропускаю неуклюже пущенную стрелу. 4-5 Неудачно отскакиваю от рубящего удара мечом и получаю порез на груди. 6. Заканчиваю отсчет, и мозг велит взгляду перестать метаться из стороны в сторону. «Пятеро» довольно слабых врагов и неизвестны по силе «Старейшина». Ситуация более чем дерьмовая, ибо последний промахнулся лишь раз, и то отвлекшись на резко прожавевший меч. С текущими характеристиками не справиться и не убежать. А рассчитывать на одних лишь прислужников глупо. Нужен план. «Почему ты решил, что это я?» В попытке уклониться от слишком медленной стрелы мне удалось спросить старейшину. «Как только ты заявился в нашу деревню, я сразу перестал чувствовать энергию от склепа. Зато ею несло прямо от тебя». Он на секунду остановился, затем рывком сократил дистанцию и полоснул ногу. Благо, все раны задели лишь верхний слой кожи и крайнюю часть мяса. Иначе с моей живучестью я бы давно подох. «Стой, давай поговорим!» — крикнул я. «Мне нечего говорить с демоном. Если ты останешься в живых, вся наша деревня вновь исчезнет с лица земли». Под конец он рассверепел, вытянул руку и пустил зигзагообразную дугу электричества. Машинально прикрывшись, я даже не почувствовал никакого воздействия. Ах, точно, слаймики. Где-то слышал, что вода в чистом виде является очень хорошим диэлектриком. Видимо, сопля — именно этот случай. Видишь, человек не может просто принять удар электричеством и никак не среагировать. Чёрт, договориться, видимо, не получится, и придётся приступить к плану Б. Да, а разве кто-то способен его прочувствовать? Моя улыбка скривилась во скал. «Разве столь ничтожные потуги управлять энергией способной хоть на что-то?» «Ты действительно двуличный ди...» де... «Закрой рот, крысёныш!» — прорычал я. Резкое высказывание ввело старейшину в ступор, и он остановился. «Хорошо, сработало как надо». пришедший с чистыми намерениями, я был предан ударом в спину. «Сколь ты ничтожен, отброс!» Личность повелителя дала приказ усмехнуться. «Ах, как же печально!» Голос превратился в наигранно грустный. желавший спасти дочку, ты собственноручно подписал ей смертный приговор». «Что ты несё, связавшись с бандитами?» Я бросил взгляд на те же элементы одежды разбойников, кои носили жители поселения. «Ты убил всё мирное население деревушки». «Только посмей тронуть Камилу!» Он взял меч в обе руки и рывком едва не вонзил лезвие в мою голову. С трудом уклонившись от взмаха, я лишь улыбался, срезанный прядь волос. «Минуту назад мне бы не удалось от этого уклониться, а сейчас же...» И всё. Едва не запнувшись, отскакал Валир. «Даже питаемый гневом ты не смог меня убить?» Томный и низкий смех словно сам задрал голову кверху. «И впрямь ничтожество!» Я медленно повернулся в сторону разбойников. «А вы, жалкие щенки, способные лишь скулить да наблюдать за тщетными потугами в ОЖК?» «Характеристики. Сила — одиннадцать, ловкость — двенадцать, телосложение — десять, сила узлов — ноль, опыт — шесть, и, и есть». «Хорошо, но недостаточно». «Даю последний шанс», — сказал я и заметил блеск стального наконечника стрелы. «На колени». Без труда уклонился отпущенного снаряда и указал пальцем на землю. «Тогда я позволю вашей жалкой деревушке существовать и дальше». Медленно повернулся в сторону разъяренного старейшины. «И, может быть, сохраню жизнь твоей дочке». «Характеристики. Сила 12, ловкость 13, телосложение 11, сила узлов 0, опыт 6 и и есть». «Ты тварь!» — зарычал старейшина и рванул ко мне. «Нас разделяло три метра». Сведенное от гнева лицо выдавало самую ужасно возможную гримасу, на кую способен мужчина. Суженные зрачки, казалось, привлекали вздувшиеся вены в глазах, а все мышцы столь сильно напряглись, что походили на перетянутые стальные канаты. Нас разделяло два метра. Каждый его шаг поднимал облако пыли от высушенной солнцем грязи, а тандем игры света стального меча озарял бликами все поле боя. Поистине грозный враг, способный без труда меня уничтожить. Метр до столкновения. Если бы не туманищий разум гнев, позволивший забыть про мышей под плащом. Цепь, глаза! Выкрикнул я и, благодаря влетевшего в лицо врага летяги, смог уклониться от смертоносного рывка, уж больно походящего на навык. заревел главарь и поднял меч, чтобы рубануть висящую на лице мышь. Но было уже слишком поздно. Среагировавший на мои провокации, он уже заранее проиграл битву. «Цеп обратно!» — крикнул я в нескольких сантиметрах от главаря. Получивший, наконец, возможность нормально видеть, старейшина раскрыл красные от безумия глаза и ошарашенно вцепился взглядом в каменную маску, тем самым совершив еще одну ошибку. Поглощенный желание мести, ослепленный человек схватит первую же возможность узреть цель вендетты Простая истина, кое я научился еще на войне. Мышь ловко залетела под плащ и открыла лицо старейшины. Готовая к молниеносному рывку, руки резким импульсом устремились к голове врага, а большие пальцы сформировали своего рода крюк и плавно вонтились в глаза, распространяя по полю битвы хлюпающий звук. «Слаймы, сожрите его изнутри!» — приказал я, и пуще прежнего вцепился в лицо. Завопивший от боли мужчина замахнулся мечом, но столь предсказуемая попытка была без труда прервана ударом колена в грудь. Удерживая голову как можно ровнее, я позволил резко ускорившемуся слаймом заползти внутрь старейшины. Спустя мгновение самый опасный враг извивался на земле, и вопил во все горло в попытках содрать кожу и достать растворяющих его изнутри слизней. Такова цена за предательство. Я бросил взгляд на пузыряющееся лицо вожака. И повернулся к остальным. «Праведный повелитель всегда дает второй шанс». Указал пальцем на землю. «На колени». «Боже, да что со мной такое? Я что, в РПГ переиграл? Откуда вообще такая манера речи?» За наблюдением, как послушные бандиты бросают оружие, я вдруг кое-что вспомнил. «Окно характеристик». Характеристики. Сила – 12, ловкость – 13, телосложение – 11, сила узлов – 0, опыт – 6, И-и зачаток темного повелителя Все встало на свои места «Прошу, не убивай нас!» Стоящий на коленях брат-близнец Некогда убитого мною бандита Сложил ладони и склонил голову «У нас голодающие семьи, работы нет Хворь забирает последний урожай А налоги сжирает почти все попытки часто заработать!» краем глаза замечаю, как лучник натягивает тетиву. Что ж за деревня-то такая ужасная? Кругом одни мыши, так и норовяще предать. Снежка, драк, лучник, цеп шея последнего в лесу. Я поочередно раздал приказы и указал направление, а после повернулся на скелет старейшины. Слизни ко мне. Два изрядно пополневших слайма лениво покувыркались к ногам повелителя. Ложитесь на живот. Я указал пальцем в землю. Бандиты послушно выполнили приказ и тем самым полностью открылись для любой моей атаки. Довольны отодвинутыми планами по отсидке в тюрьме, Валер сорвал с каждого бандита по большому куску ткани, сформировал веревку и перевязал ноги. «Фух, а теперь нужно успокоиться», — вздохнул я. «Мне необходимо выжить и стать сильнее. Ближайшая надежда действительно играть роль сокрытого под маской темного повелителя». Взгляд пал на всхлипывающих бандитов. «Пожалуйста!» — прошептал один из них. «У меня дочь!» «Не дай себя дурачить, Артур!» Я мотанул головой и выкинул все лишние мысли. «Это всего лишь очень сильно похоже на людей неписи. Они не живые. Они не способны чувствовать». «Не переживай, я не позабочусь», — томным голосом процедил я. «Слаймы, сожрите их изнутри, но не трогайте вещи». Зеленые желешки довольно булькнули и поползли в сторону кричащих бандитов. «Эй, а ты чего стесняешься?» Я отодвинул плащ и взглянул на маленькие бугорочки третьей сопли. «Для тебя тоже отдельно есть па «П-п-правда?» — булькнул он. «Уря!» Шлёпнулся со спины и покатился жрать внутренности оставшегося. «Эх, милашки!» — покраснел я. «Что ж, пока попли и шипения растворяющихся сердец наполняют метры вокруг, стоит сходить и проверить, как там дела у мышей». Заглядываю к двум, что полетели под уши лучника, и вижу мирно обедающих милых летяг с окровавленной пушистой мордочкой. Эх, я не удержался и погладил каждую по голове. Кушайте, кушайте. Иду к третьей, наблюдаю ту же картину и проделываю те же действия. Характеристики. Сила 13, ловкость 15, телосложение 12, сила узлов 0, опыт 8 и и, и есть. Что ж, время делать конспекты Сколь бы мощно не выглядела прерогатива Все же за нее придется платить слишком большую цену В мире не так уж и много людей, готовых отдать за меня жизнь А потому быть говнюком придется едва ли не со всеми Что на руку явно не сыграет Но, должен признать, поднимает характеристики этот навык просто нереально Я же несколько часов назад подыхал от одной крысы А сейчас расправился с главарем бандитов однако же знатное повышение в должности Далее взгляд цепляется за скачущий параметр ИИ Видимо, когда я заигрываю из «Темного повелителя» Бездушный программный код считывает с моего сознания Желание быть говном по плоти и взывает к судьбе На что-то отвечает сменой поведения Весьма боязно осознавать, что во многих случаях За меня будет брать контроль искусственный интеллект Но, как показала практика От придуманных им слов в сторону предателей я не плевался Ну, вроде как все Осталось лишь собрать веселут С мыслями о возможной добыче взгляд падает на О не растворившуюся одежду растворенных разбойников Аллилуйя Сдираю мокрое джеле лохмотье С трудом натягиваю на все еще худое тело И приказываю слаймам вновь повиснуть на спине Господи, как же с крыской холодно Я вновь превратился в черепаху и втянул шею Как оказалось, порядком поведавшие сопли весили куда больше, чем несколько минут назад, не говоря уже о размере. И если с первым свыкнуться можно, как-никак подскочившая сила позволяет, то вот со вторым все не так ладно. Открываю проекцию аватара и наблюдаю, как штаны со стороны задницы словно чем-то наполнены, чем-то полужидким и объемным. Ох, ну разве так должен выглядеть темный лорд? Спустя минуту поисков решений возникающего фекального кризиса, мозг, наконец, выдал идею. «Слезняки, сожмитесь как можно сильнее». И, как по щелчку пальца, недовольно булькающие слуги съежились и теперь действительно походили на очень плотный холодец, покрывающий все тот же участок, что и до поглощения трех бандитов. Я собрал остаток лохмотьев бандитов, пахныкал вслед за исчезнувшими доспехами главаря и направился к закончившим трапезу мышам, «Умницы! На плащ!» — раздвинул мантию и ощутил вес пожирневших бестий. И только стоило летягом оседлать повелителя. Как в моих глазах все резко потемнело, а в ушах пульсировал звук ударов барабана. «Перегруз!» — вкидываю все собранные вещи и выдыхаю полной грудью. «Перегруз!» «Черт возьми, что делать?» «Включить хомяка и приказать прислужникам ползти отдельно!» Будь я тёмным магом-некромантом, так бы и сделал, но, увы, я лишь тёмная личинка, не пойми кого. Эффект неожиданности прячущегося внутри зоопарка — мой единственный шанс на победу в схватках. За размышлениями я едва не пропустил мерцающую иконку ЛС. Демиорг, неплохо. Скажу честно, в этой деревне я создал множество сценариев, но ты выбрал один из самых простых. Не знаю, было ли это частью плана или нет, но тебе удалось избежать битвы с сатаной. Кем? «Да, конечно, всё, часть плана. О чём вообще речь?» «Нет, стоять! Битву с поганой адской сатаной?»